Глава 16. Рудневу не повезло со звозчиком. Лихач оказался на редкость болтливым, малым и два посадил к себе сидяка, принялся без устали молоть языком про жару, про то, что из-за засухи овёс верно подорожает, про страптивую соседку, и её куда как более покладистую товарку, и про всякое прочее разное, что было Дмитрию Николаевичу абсолютно не интересно, а лишь мешало сосредоточиться. Наконец Руднев не выдержал, ткнул пустамелю в спину тростью, украшенной золоченой рукоятью в виде головы английской гончей, и приказал остановиться, не доехав до оговоренного адреса. Было это на Арбатской площади, от которой до особняка Миндовского, куда он, собственно, направлялся, пеший путь занимал не более десяти минут. Он был уже у перекрестка со скатерным переулком, когда увидел, как из ворот уходил, Пифиевской резиденции выпорхнула хрупкая женская фигурка и, перейдя улицу, торопливо пошла вниз по Поварской. Дмитрий Николаевич узнал Калисто. Женщина не только спешила, но и очевидно волновалась. Она, как и в прошлый раз, беспрерывно поправляла выбивавшиеся из-под шляпки пряди и время от времени оглядывалась, словно чего-то опасалась. Дежавю, пробормотал Руднев. и отступил в глубь переулка, чтобы не быть замеченным. Когда Калиста прошла мимо скатерного, именовала усадьбу Гагариных, Дмитрий Николаевич вышел из своего укрытия и пошёл вслед за ней. Он не был уверен, что не потратит время впустую. Служанка могла спешить за заказом к мадистке или опаздывать на тайное свидание, но он имел привычку проверять то, что казалось ему странным и не подразумевало однозначно понятного объяснения. Калиста свернула в Ржевский переулок. Рудниву пришлось поторопиться, чтобы не потерять ее из вида и продвигаться дальше рваными перебежками от одного угла дома до другого. Женщина вышла на Большую Молчановку и против ожидания Дмитрия Николаевича не свернула ни направо, ни налево, а юркнула в арку, ведущую через внутренние дворы в сторону собачьей площадки. Выбранный служанкой маршрут подтверждал предположение о таинственности ее целей. а также увеличивал риск потерять Калисто в лабиринте тёмных переходов и тупиков. Руднев ещё больше сократил расстояние между собой и предметом своего наблюдения, беззвучным призраком скользя между затенёнными углами и укромными нишами, незамеченный, он следовал за Калисто так близко, что отчётливо слышал стук её каблучков. Шуршание юбок и нервное, прерывистое дыхание, которое очевидно объяснялось не только торопливостью шага, но и волнением. Наконец, женщина остановилась, и Дмитрий Николаевич замер, буквально в пяти шагах от неё, скрытой полураспахнутой дверью дровяного сарая. У него уже не было сомнений в том, что встреча у Калиста намечалась не спортным, да и для романтического свидания место было, мягко говоря, совсем неподходящим. Это был небольшой Грязный пустынный внутренний двор, с трёх сторон зажатый стенами домов, а с четвёртой глухим деревянным забором высотой в сажень. Во двор выходили два чёрных ходы и арка, через которую прошли Калистый и Руднев. По одной из стен на второй этаж шла наружная лестница с покосившимися перилами. Дверь, в которую она упиралась, была слегка приоткрыта. Еще одним строением, занимавшим часть этого убогого пространства, был тот самый дровяной сарай, за которым прятался Руднев. Калиста оглянулась, а после громко свистнула. Так мастерски, что ей бы позавидовал любой малолетний босяк с хитровского рынка. Через минуту из ближайшей к женщине двери чёрного хода выступил кряжистый, но подвижный мужчина средних лет, одетый в стой дешёвой претензии на шик, который однозначно выдаёт в людях дурнуй вкус, помноженный на числавие. А лицо у незнакомца было до крайности неприятным, но не только своими чертами, сколько циничным и насмешливо желочным выражением. Родриф узнал в этом человеке таинственного репортёра. Правда люба безжалостного. Светлая нимфа Калипсо, богиня-богинь. Примечание. Цитата из Одиссея Гомера в переводе Жуковского. Конец примечания. Глумливо промурлыкал журналист, неторопливо приближаясь к служанке. У меня мало времени, произнесла та на ломаном, но вполне понятном русском языке. У меня его ещё меньше красавицу, и стоит оно дороже, однако вы заставили себя ждать, презрительно ответил репортёр. Вы готовы на мои условия? спросила Калиста с вызовом, но голос её предательски дрогнув, выдал беспокойство и страх. Нет, хохотнул безжалостный. Разумеется, нет. И вы, милочка, полная дура, если думали, что я соглашусь. Но обстоятельства поменялись. В голосе женщины проскользнули нотки отчаяния. В доме полиции Агата убита, и я целую ночь провела за решёткой. За решёткой квасу гаразела. Репортёр присовокупил креплики с кобрезностью и сам расхохотался над своей сальной шуткой. «Но с чего вы взяли, моя нимфа, что ваши проблемы меня хоть в малой степени касаются? Уговор есть уговор. Червонец за все и не полушкой больше. Переговоров не будет». «Однако, сударь, вы согласились встретиться?» Калиста дерзко вздернула точеный подбородок. «Я джентльмен и не мог отказать даме в просьбе о свидании». Лапищи журналиста потянулись к высоким, к грудям, гречанке, туго обтянутым, ситцем, скромной, целомудренной блузке с широким отложным воротником. Калиста ударила безжалостного по рукам и отпрянула. «Ну, «Не, «Не прикасайтесь ко мне!» — воскликнула она. Журналист снова расхохотался, но руки убрал. «Вы напрасно думаете, господин репортер, что ситуация полностью в вашей власти!» Зло прошипела служанка. Я знаю, что полиция ищет вас, а она знает, кто вы. У неё есть ваш портрет. Они подозревают вас в причастности к убийству, и если я расскажу им всё, у вас будут большие неприятности. Ты не посмеешь, дура, нахмурился безжалостный. Посмею, если вы откажетесь заплатить за моё молчание. Если всё вскроется, то в лучшем случае хозяйка вышвырнет тебя на улицу, как паршивую собачонку, а в худшем тебе грозит тюрьма. Так что умей свой аппетит, греческая шлюха, иначе пожалеешь. Я не боюсь вас, вызывающе ответила Калисто. Если со мной что-нибудь случится, в полиции окажется записка про вас. Ишь, какая предусмотрительная я. Злубно хмыкнул са журналист. Но всё ж верно говорят: у бабы волос до локоун короток. Придётся преподать тебе урок. Знаешь, милочка, о чём будет моя сегодняшняя заметка? О том, какие безобразия творятся у нас в первопрестольной среди бела дня, и куда только смотрит полиция. Представляешь? Четверо шрыг напали на служанку из приличного дома и от души позабавились над ней. Непременно сохрани газету, красавица, и когда в следующий раз вздумаешь шантажировать меня, перечитывая эту нарывоучительную историю. Правда, Любежалов неслышно шагнул в сторону, а из-за его спины выступил кособокий детина в замызганной холщовой рубахе, разорванной до пупа. Лицо у этого типа тоже было перекошено Отчего его похотливо-похабная улыбка выглядела не просто отвратительно, но и пугающе. Калисто взвизгнуло, в ответ на это от второй двери черного хода раздалось злорадное хихиканье, и оттуда появился маленький пляшивый человечек, похожий лицом на голодного хорька. Женщина в ужасе метнулась к арке, но из нее вышел третий изувер. Толстый, словно Боров, в прилипшей к потному сальному телу красной рубахе. Четвертый, долговязый и длинноволосый, похожий на опустившегося студента, возник из-за двери на втором этаже, которой вела лестница. — Отсюда, корва чернявая! — пробосил Боров и раскинул ручище огромное, словно два весла. Он сделал еще один шаг, поравнявшись с дровяным сараем, и тут вбок ему вонзился тонкий острый клинок. Бугай ухнул, ухватился за рану, на мгновение замер с обалделым выражением на глупом лице, повалился на колени, а после рухнул лицом вниз и затих. Произошло все это так быстро и неожиданно, что никто ничего не понял и даже не успел удивиться. Из-за покосившейся двери сарая вышел Руднев. В руке у него была укороченная рапира с рукоятью щегольской трости. Замрите, приказал он, но его не послушали. Правда Любе безжалостный схватила столбеневшую Кали и столкнула в объятия кособокому парню, а сам прошмыгнул мимо них и скрылся за дверью с проворством прячущейся в нору крысы. Лишевый харёк выдернул из кармана небольшой пистолет с толстым коротким двойным стволом, но даже не успел прицелиться. Руднев молниеносно метнулся к нему, сперва ударил по руке, держащей оружие, а после оглушил, приложив золочёной рукоятью рапиры в висок. Крайм Глаз Дмитрий Николаевич заметил, что стоящий на лестнице верзило лезет рукой за пазуху. Руднев перехватил рапиру в левую руку, а освободившийся правой выхватил из прячущейся под мышкой кобуры компактный Смит-Вессон. Рявкнул выстрел. Подлаттый проходимец взвыл, зажимая простреленное плечо, и выронил нож, который успел так и достать, но не метнуть. Из четырёх противников Руднева боеспособным оставался один. Он держал за волосы онемевшую от ужасакалисту И представлял к её горлу короткое широкое лезвие вроде того, каким краят телячью кожу. Дмитрий Николаевич наставил револьвер на перекошенную фезиономию бандита и произнёс с растановкой: "Отпусти её, иначе мозги вышибу". Его спокойный, но угрожающий тон и холодное, бесстрастное выражение лица сомнений в серьёзности обещания не оставляли. Глаза у Кособокова забегали, а после того, как со стороны большой молчанки раздался свист городового, лицо его задёргалось. "Я отпущу тебя", пообещал Руднев. "Просто оставь её и проваливай". Алихади тут же бросил лезвие, оттолкнул Калиста и кинулся в ларку молодушна, проигнорировав призыв о помощи своего раненого в бокс товарища, очухавшегося и поднявшегося на четвереньки. Отбросив клинок, Дмитрий Николаевич ухватил за локоть едва живую от пережитого кошмара женщину. "Ведете сударни, как опасно врать и связываться с негодяями", назидательно произнёс он по-французски и усадил дрожащую Калисту на ступеньки лестницы. "Можете не благодарить меня, но вот рассказать вам придётся всё. До прихода полиции у вас есть ещё пара минут, так что вы вполне успеете поправить причёску". Руднев убрал в кобуру свой Smith Wesson, подобрал и сунул в карман пистолета глушённого бандита, протёр клинок платком, который после выкинул с брезгливой миной и вложил рапиру в трость. "Сударыня", окликнул его Калиста. "Вы ведь не сдадите меня в полицию, как в прошлый раз?" Дмитрий Николаевич удивлённо поднял брови. "Отчего же нет? Судя по тому, что я слышал, на этот раз вы и впрямь заслуживаете тюремной камеры". Дмитрий Николаевич Помоляю вас, не надо. Я всё вам расскажу. Руднев изобразил, что колеблется. Вы уже обманывали меня, Сударня. Почему я должен вам верить? Клянусь вам, Сударь, Калисто вынула из-под блузки образок на шнурке и поцеловала. Пусть припаддобный Лука откажет меня в своём покровительстве, если совру. В этот момент во внутренний двор вбежал городовой и остановился, недоуменно оглядывая место происшествия с тремя ранеными проходимцами, перепуганной хорошенькой барышней и хрупким, щеголеватым барином. — Что здесь стряслось? — прогромыхал он. — Кто стрелял? — Я стрелял, — невозмутимо ответил элегантный барин. — Эти мерзавцы напали на женщину, и мне пришлось применить силу. Блеститель порядка недоверчиво посмотрел на Руднева, находя его слишком тщедушным и рафинированным для того, чтобы применять силу. А Дмитрий Николаевич тем временем взял Калиста под руку и повернулся уходить. «Э-э-э, ваше благородие!» — заволновался городовой. «Куда же это вы? А протокол как же? По правилам протокол должны составить, а барышне жалобу подать на нападавших!» «Мы очень спешим», — спокойно ответил Руднева. Займитесь пока этими, а показания с меня и мадмуазель получите позже. Здесь моё имя и адрес. Дмитрий Николаевич протянул растерянному полицейскому свою карточку и направился прочь, увлекая за собой Калисто. Куда мы идём? с тревогой спросила Калиста, когда они вышли на большую Молчановку и повернули направо. Прогуляемся ещё разок к Семёону Столпнику. Там место тихое, и нашему разговору никто не помешает. ответил Руднев. Не обращая внимания на любопытные взгляды прохожих, Дмитрий Николаевич крепко держал женщину за руку повыше локтя и хватку свою не ослаблял ни на секунду. Я не убегу, прошептала Каллист, уже вполне пришедшая в себя после своего приключения. Конечно, не убежите, согласился Дмитрий Николаевич. Я вам не позволю. Более между ними не было произнесено ни единого слова, покуда они не углубились в церковный парк, где Руднев усадил Калиста на затерянную среди зарослей одинокую скамейку, а сам остался стоять, сурово глядя сверху вниз на упрямо помалкивающую гречанку. "Итак, сударыня", произнёс он тоном неумолимого прокурора. "Извольте рассказать, что за дела у вас с этим журналистом и какое такое деяние вы совершили?" за которое, по его мнению, вас должно выгнать на улицу или посадить в тюрьму. Вы слышали весь разговор? уточнила женщина. Весь, от первого до последнего слова. Так что не стоит пытаться убеждать меня в том, что вы исключительно жертва чьих-то коварных происков. Я слушаю вас. Я никогда не была чьей-ей жертвой, оскорблённо ответила Калиста, гневно сверкнув глазами. Я расскажу вам всё. Тем паче, я поклялась. Так начинайте. Всё это началось очень давно. Совсем давно, когда мы с Флорой и Агатой были детьми и жили в приюте при монастыре Осиос Лукас близ Дельф. Вы познакомились в приюте? Да, сударь. Мы познакомились там и стали с Флорой неразлучными подругами. Когда мне исполнилось 13, а им с сестрой пятнадцать мы случайно нашли... Оракул». «Вы вместе?» «Вернее, даже это я его нашла, но вещать он стал Флоре». «Что именно вы нашли?» Калиста замотала головой. «Не спрашивайте, сударь. Когда в прошлый раз я нарушила тайну, Господь прибрал бедняжку Агату. Я не смею говорить. Я боюсь». «Вы открыли тайну тому проходинцу, что натравил на вас насильников», Догадался Руднев. Кстати, как его имя? Он называет себя правдолюбым безжалостным, ответила женщина, и от воспоминания, от пережитого унижения кровь бросилась ей в лицо. Да, я ему рассказала и показала. За червонец? Нет, Калистов вскочила, казалось, готовая вцепиться Дмитрию Николаевичу в лицо. Сядьте, Сударыня, приказал Руднев резко. Сядьте и продолжите свой рассказ. Если не деньги, то что толкнуло вас на откровенность с господином Безжалостным? «Обида», — произнесла гречанка, едва слышно, опускаясь на скамью. «Обида и гнев». «И на кого же вы так обижены? На Флору?» «Да». «Из-за того, что Оракул выбрал ее, и она стала пифией, богатой и знаменитой, а вы остались при ней служанкой? Что же ваша обида так долго зрела?» Калиста, не отвечая, нервно сплетала и расплетала руки. На лице ее отражалось... Жестокая внутренняя борьба. Я обещала говорить вам правду, сударь, сказала она наконец, поэтому, заглянув в глубины своего сердца, должна признаться, что в нём несомненно есть зависть к Флоре, ного причиной моего поступка была не в этом. На этот раз Дмитрий Николаевич не стал перебивать женщину вопросами, а терпеливо ждал продолжения. Вы знаете, что истинный пифи должна отречься от всего земного во имя её служения. Наруша она этот обет, дар ее угаснет, и древние боги покарают ее. Но с Флорой все было иначе. Она пользовалась своим даром ради получения богатства и положения в обществе. А когда появился этот мерзкий месье Золотцев, ее предсказания и вовсе превратились в пошлый балаган. Но Оракул все ей прощал. Он даже прощал ей бесконечную вереницу любовников, не требуя от нее ни благочестия, ни целомудрия. И как же господин Безжалостный мог исправить эту несправедливость? Исправить он не мог, но мог разоблачить её. Он заявился к нам, высказав желание написать о Флоре статью, но как выяснилось позже, настоящая цель у него была другая. Так же, как и вы он не верил в силу оракула, считал всё это мистификацией и хотел вывести Флору на чистую воду. Безжалостный предложил мне деньги, если я помогу ему в этом. Я согласилась, рассказала о грехах Флоры и показала оракул. Журналист был в восторге и сказал, что ему не достаёт только какого-нибудь скандального свидетельства против Флоры. И тогда я вспомнила и поведала ему про её привычку устраивать так называемые ужины со своими избранниками и предаваться с ними плотским утехам. Тогда безжалостный дал мне снотворное и велел подмешать в вино. А когда бы Флора и ее любовник уснули, я должна была провести его к ним. Он бы заснял их в компрометирующем виде и приложил фотографии к статье». «Интересный план», — признал Руднев. «А что, если бы Флора со своим гостем уснули бы раньше, чем дело дошло до компрометирующих событий?» «Он сказал, что этюд можно и доработать». «Вот даже как...» На несколько секунд взгляд Дмитрия Николаевича сделался рассеянным и отрешённым, но потом он снова сосредоточился на Раскасчице. Я так понимаю, ваш заговор пошёл не по плану. Да, я добавила в насторное вино, как научил меня журналист Флорус 0, а вы, видимо, не стали пить. Потом и вовсе всё пошло не так. Золоцеф велел мне вырядиться в Флоры и провести вас сюда. Я не могла отказаться, не вызвав подозрений. А после он испугался, что госпожа не просыпается из вызвал доктора. Я успела подменить бутылку. Тут снова вернулись вы и стали задавать вопросы, узнали меня и сдали в полицию. Я так понимаю, ночь в каталашке и допрос не научили вас уму разуму, покачал головой роднев. Вы не только решили продолжить свою авантюру, но и захотели пошантажировать своего заказчика. Калиста промолчала, а после спросила: Вы ведь хотите меня в полицию? Роуднив смотрел на неё испытующе. Вы понимаете, что совершили преступление? Сударня, ответил он вопросом на вопрос. Да, потупившись, сказала женщина. И, как мне кажется, не очень-то об этом сожалеете. Калиста совсем сжалась. Вы выдадите меня, Флория? тихо спросила она, оставив без ответа вопрос о сожалениях. Назовите мне хоть одну причину, из-за которой я не должен этого делать. Гречанка вскинула голову и, глядя Дмитрию Николаевичу в глаза, произнесла едва ли не умоляюще. «Я ее единственный близкий человек. Без меня она останется одна». «Но вы предали ее». «И Бог покарает меня за это», — уверенно произнесла женщина. «Но она не заслужила ни еще одного удара, ни одиночества. Пощадите, если не меня, так ее». «Как я могу быть уверен, что вы не совершите против Флоры новых злодейств?» «Мы на святой земле!» — с жаром ответила Калиста и соскользнула со скамейки, встала на колени, поворотившись в сторону церкви. «Я клянусь вам бессмертием своей души!» Она перекрестилась, пала ниц и поцеловала землю. Руднев подал женщине руку и помог подняться на ноги. «Ваша клятва — крайне убедительный аргумент», — произнес он. «Но чтобы быть уверенным до конца, я поступлю следующим образом. Все, что вы мне рассказали...» «Я передам дознавателю, ведущему дело об убийстве Агаты, и он приставит за вами наблюдение. Если хотя бы волос упадет с головы Флоры, вы сразу же окажетесь первой подозреваемой и бежать вам никаким образом не удастся, поверьте мне. Вам все понятно?» «Да, сударь». «Тогда еще вопрос. Вы знаете, как найти правдолюба безжалостного?» «Нет, правда нет». Он присылал мне записки через уличных мальчишек или пабирушек, и им же я отдавала ответы для него. Как же вы вызвали его сегодня на свидание? Он написал мне вчера вечером, что знает про отмену сеансов и свяжется со мной через несколько дней, чтобы мы повторили заговор с оснотворным. В ответ я написала, что хочу с ним встретиться и указала место, которое узнала случайно, когда бегала дворами до собачьей площадки. Там сапожник живет, который Флори туфли ремонтирует. «Если он снова выйдет с вами на связь, вы должны будете немедленно сообщить мне и чиновнику особых поручений Терентьеву». Руднев написал имя Анатолия Витальевича и телефон сыскного управления на обороте своей карточки. «Это очень важно. Вам ясно?» «Я все сделаю, как вы скажете, сударь», — заверила Калиста. «Очень надеюсь на это». Отозвался Дмитрий Николаевич и добавил. «Вы можете идти». Спасибо вам, Гриченка порывисто схватила руку Руднева и прижала к своей груди. Господь не забудет вам вашего милосердия. Руднев отнял руку. Лучше благодарностью, для меня будет ваше благоразумие, сказал он, и когда Калиста уже собиралась уйти, тихо произнёс ей вслед. Агату убил не оракул, её убил человек. Опасайтесь его. Сударыня,